Диана резко проснулась среди ночи от непонятного волнения. Ее сердце билось в груди и, казалось, вот-вот выскочит. Не понимая, что происходит, она села на постели и хлопком ладони, включив свет, испуганно огляделась. В комнате стояла абсолютная тишина, и тем не менее на нее волна за волной накатывали страх и беспокойство. «Сильвия», – промелькнула мысль, и спешно накинув халат и домашние тапочки, молодая женщина бросилась в комнату к дочери. Распахнув дверь, она в полумраке увидела малышку, безмятежно спящую в своей колыбели. Подойдя к кроватке, Диана убедилась, что с девочкой всё в порядке. Ксения приоткрыла глаза и испуганно приподнялась. "Спи, спи", махнула Диана рукой и ещё раз бросив взгляд на дочку, тихо вышла из детской. Вернувшись в свою комнату, она забралась в кровать и попыталась вновь уснуть. Но сон упорно не шёл. На душе была невыносимая тревога. Интуиция вопила о приближающейся беде, и молодая женщина никак не могла понять, что происходит. До рассвета она не находила себе места и не знала, что ей делать. Внезапно она услышала в коридоре тихие мужские голоса, которые почти сразу стихли. Диана, понимая, что что-то произошло, спешно надела домашнее платье и спустилась в гостиную. Лукьян, обхватив голову, сидел за столом. Перед ним стояла открытая бутылка коньяка. И полупустой бокал. Георг стоял у окна, с тревогой вглядываясь в темноту. Едва Диана вошла, мужчина обернулся, и она увидела его встревоженное лицо. Отец смотрел на неё сочувствием и печалью. Молодая женщина покачнулась и, чтобы не упасть, схватилась рукой за дверной косяк. Сердце сжалось от предчувствия неминуемой беды. Перед глазами потемнело, и будто сквозь туман она услышала голос отца: "Доченька, крепись". Ночью в горах сошла снежная лавина. Данияр пропал без вести. Диана стала медленно оседать на пол, и Лукян лишь благодаря молниеносной реакции своего зверя поймал её прежде, чем она успела упасть. Подхватив на руки, он посадил девушку на диван и стал успокаивать. Мы его обязательно найдём. Я верю, что он жив. Весь клан во главе с Елисаром ищет Альфу. Что произошло? Глухим голосом спросила Диана, с трудом сдерживая рвущиеся из груди рыдания. Ночью с гор неожиданно сошла лавина, похоронившая под тонами снега основную дорогу, по которой двигался наш эскорт. Охрана смогла выбраться из плена стихии самостоятельно, но автомобиль "Альфа" так и не найден. Мы предполагаем, что потоком снега и льда его машину снесло в обрыв. Слушая мужчину, Диана не смогла сдержать слёз. Она не хотела верить в то, что Данияр погиб. Уткнувшись лицом в ладони, женщина взрыдала. Георг присел рядом с дочерью и обняв крепко прижал к себе. Доченька, он сильный барс, поверь, мы обязательно его найдём. Просто не может быть иначе. Надо верить. И Диана, понимая, что возможно больше никогда не увидит мужа, чувствовала невыносимую боль. Её сердце разрывалось на части от страха за него, и прикрыв глаза, она как мантру повторяла раз за разом: "Вернись. Прошу тебя, выживи, только вернись". Молодая женщина отрешённо сидела в гостиной на диване. Она не знала, сколько времени прошло. Георг постоянно был рядом с ней, что-то говорил, успокаивал как мог. Иногда приходил Лукьян и тоже говорил слова утешения, но Диана будто не слышала их. Ничего не могло облегчить её горе. День прошёл как в тумане, впрочем, как и ночь, и следующий день. Дом погрузился в тишину. Даже маленькая Сильвия будто что-то понимал, не капризничала, не требовала прогулок, выполняла все просьбы няни и Марии, которая помогала присматривать за малышкой. Диана, тебе надо отдохнуть, настойчиво произнёс Игнат, протягивая ей ложку с карамельной жидкостью и стакан воды. Это успокоительное «Тебе необходимо поспать!» Молодая женщина не обратила на его слова внимания, так и продолжая смотреть в одну точку. «Дочка, выпей!» – попросил ее Георг. «Все будет хорошо, его найдут, вот увидишь!» Диана слышала эти слова тысячу раз и уже не верила им. «Отец, Лукьян и Гнат, все обещают, успокаивают, но время идет, а о Данияре так ничего и не известно!» при мысли, что он погиб, сердце болезненно сжалось, и она, вскочив, подошла к окну, с отчаянием наблюдая, как очередные вечерние сумерки окутывают всё вокруг. Диана понимала, что шансов на спасение у мужа с каждой минутой становится всё меньше, но сердце отказывалось принимать страшную невыносимую действительность. Где же ты? Мы так тебя с дочкой ждём. Данияр, Данияр, я так много и не успела тебе сказать. Диана заплакала. Внезапно темноту разрезал свет фар, и молодая женщина поняла, что к дому приближается несколько автомобилей. Вдруг они остановились, и несколько человек вышли из них. Сердце Дианы дрогнуло, и она бросилась к входной двери.